Зазвонил телефон. Майя взглянула на экранчик. Это был Шейн. Слушаю. Что ты натворила? От его тона Майя похолодела. Ты о чем? О детективе Кирсе. А что с ним такое? Он все знает, Майя. Она ничего не сказала. Кольцо вокруг нее начинало сжиматься. Он знает, что я по твоей просьбе проводил экспертизу пули. Шейн. Клер Джо. Убили из одного и того же пистолета, Мая. Как такое возможно, черт побери. Шин, послушай меня, ты должен мне верить, пожалуйста. Ты только и делаешь, что твердишь, ты должен мне верить. Как мантру какую-то. Мне казалось, ты сам все понимаешь. Все бестолку, подумала Мая. Сейчас она все равно не сможет ему ничего объяснить. Слушай, мне пора бежать. Мая? Она нажала кнопку отбоя и закрыла глаза. Потом велела себе не думать об этом. Она ехала по тихой улице, все еще в растрепанных чувствах, из-за звонка Шейна, из-за того, что рассказывал и Кристофер Суэйн, из всех тех мыслей и эмоций, которые переполняли ее. Возможно, именно этим и объяснялось все то, что случилось потом. Со встречного направления показался фургон, дорога, Обрамленная деревьями была довольно узкой, поэтому Майя медленно взяла чуть правее, чтобы фургон, проезжая мимо, не задел ее. Однако, когда фургон был уже совсем близко, он неожиданно вильнул влево, перегородив ей дорогу. Майя ударила по тормозам, чтобы не врезаться. Ее бросило вперед на ремне безопасности, и в ту же секунду животный инстинкт подсказал ей «Это нападение». Фургон отрезал ей все возможности ехать вперед. Поэтому она потянулась дать задний ход, когда в ее окошко постучали. Мая повернула голову и увидела, что в лоб ей смотрит дуло пистолета. Краем глаза она заметила, что у пассажирского окошка тоже кто-то стоит. — Все в порядке. — с трудом разобрала она и застекла мужской голос. — Мы не сделаем вам ничего плохого. Каким образом он так быстро оказался рядом с ее машиной? Выскочить из фургона он не мог, просто не успел бы. Значит, все было тщательно срежиссировано. Кто-то сообразил, что она поедет в оздоровительный центр Солмани. Дорога, ведущая туда, была пустынной. Машины по ней почти не ездили. Значит, эти двое, скорее всего, скрывались в засаде за деревом. Потом дождались, когда фургон перегородит ей дорогу, и вышли. Мая сидела совершенно неподвижно и обдумывала варианты действий. «Пожалуйста, выйдите из машины и поедемте с нами». Вариант первый — дотянуться до рычага переключения передач и дать задний ход. Вариант второй — пустить вход пистолет. Правда, тут была одна маленькая заковыка. Тот чувак держал ее на мушке. И его дружок с другой стороны тоже. Она не Уайет Эрпл, и здесь не Кораль О'Кей. Имеется в виду знаменитая перестрелка у короля О'Кей, случившаяся в 1881 году в городе Тумстоун, штат Аризона, между представителями власти и бандой ковбоев, промышлявшей угоном скота и разбоем. Если этот чувак решил ее застрелить, она не успеет дотянуться ни до рычага, ни до пистолета, Значит, оставался вариант номер три — выйти из машины и... Именно тогда парень с пистолетом сказал, давайте, Джо ждет. Боковая дверца фургона сдвинулась в сторону. Сидя в машине и обеими руками вцепившись в руль, мы чувствовал, как колотится у нее сердце. Дверца отъехала наполовину и остановилась. Моя прищурилась, но разглядеть, что там в фургоне, У нее не получилось. Она повернулась к чуваку с пистолетом. Джо, произнесла она. Да, отозвался тот. И голос его вдруг стал почти нежным. Давайте выходите. Вы ведь хотите увидеть его, правда? Мая впервые вглядела в его лицо, потом посмотрела на второго. У того в руках пистолета не было. Вариант номер три. Мая залилась слезами. Миссис Беркет. Джо, сквозь слезы пробормотала она. Да, тон чувака стал настойчивым. Разблокируйте дверь, миссис Беркет. Все еще плача, моя слабой рукой нащупала кнопку, потом нажала ее и потянула на себя ручку. Парень отступил, чтобы она не задела его дверью. Пистолет в его руке был по-прежнему нацелен на нее. Мая практически выпала из машины. Он потянулся, чтобы взять ее за локоть, но Мая, по-прежнему в слезах, покачала головой и произнесла «не нужно». Она распрямилась и сделала несколько нетвердых шагов в сторону фургона. Чувак отпустил ее, и это сказала Майя все, что ей нужно было знать. Дверца фургона отъехала в сторону еще немножко. «Четверо», — мгновенно определила Мая, — «водитель». Тот, кто сейчас открывал дверцу фургона, чувак с пистолетом и тот, что стоял со стороны пассажирской двери ее машины. Она сделала еще несколько шагов по направлению к фургону, и вся ее выучка, все бесчисленные часы на симуляторе и в тире вступили в дело. На нее вдруг снизошло странное спокойствие, практически дзен, то чувство, когда ты находишься в оке урагана. Еще миг, и все произойдет. Так или иначе, выйдет ли она из этого поединка живой или мертвой, она хозяйка ситуации. Да, ее собственная судьба ей не подвластна. Глупо считать, что кто-то вообще властен над судьбой. Но когда ты обучен и готов к бою, ты способен действовать с ободряющей уверенностью. Все еще волоча ноги, моя слегка повернула голову, самую чуточку, То, что она увидит сейчас, должно решить все. Чувак с пистолетом не схватил ее, когда она вылезала из машины. Именно ради этого она устроила спектакль с театральными слезами и полуистерикой, чтобы посмотреть, как он отреагирует. И он купился. Он отпустил ее, даже не обыскав. Из этого следовали три вывода. Май оглянулась назад. Чувак в самом деле опустил руку с пистолетом, расслабился, решив, что она больше не представляет никакой угрозы. Во-первых, никто не предупредил его, что она будет вооружена. Этот порядок действий Мая придумала в тот самый миг, когда начала лить слезы. Слезы должны были сыграть роль оружия, заставить похитителей расслабиться, неверно оценить ее возможности — дать ей время спланировать все дальнейшие шаги, прежде чем она выйдет из машины. Во-вторых, Джо знал бы, что она будет вооружена».